Глава 8. Стрелять только в лоб и по делу. Да, так уж сложилось дело. Обогнав бандитов, капитан Болдрев спрятал машину в деревне за сараями. У какой-то бабки раздобыли валенки, у кого-то деткарваный полушобок, переоделись и вышли на дорогу встречать бандитов. Тут надо заметить, что всю операцию капитан придумал быстро и точно, но никак не ожидал, что старшина таракам затянет вдруг сладкую ягоду и станет целовать кобыл. — И матрос, конечно, меня удивил, — сказал капитан, когда они снова собрались в кабинете. — С чего он кинулся на барана? Это в план вроде бы не входило. — Да нет, он кинулся на того, с наганом, — сказал Вася. — А по дороге баран его отвлек. «А вот вы, товарищ капитан, здорово придумали. Я готовился брать их прямо в поле. Это глупо. Стрельба, жертвы. Проще было обогнать их, подождать в деревне. А я-то и гипноз приготовил, и уж начал, да вы мимо проехали». «Какой гипноз?» «Свой собственный. У меня в голове гипноз очень сильный. Кого хошь, могу загипнотизировать». На маму Евлампьевну, бывало, гляну, она уж на печку лезет. Трактористы засыпают все подряд. Так и спят в повалку, пока не разбужу. Но в таком деле, как сегодня, гипноза, конечно, мало. Наган нужен. Вы мне уж выдали наган, товарищ капитан. Да вы не беспокойтесь. Я зря стрелять не стану. Я так размышляю. Если уж стрелять, только в лоб и по делу. кому уж ты будешь в стрелять? — Ну, не знаю, кому надо. По делу. — Ты ведь в милиции не работаешь. Штат к нам не зачислен. Какой же там наган? — Да, я мучаюсь, — вздохнулась Я ведь в колхозе тоже нужен. Механизаторов не хватает. — У Васьки все-таки специальность, — поддержал Тараканов. — Его надо понять. Но и в милиции, конечно, преимущество. Проходишь всюду без очереди. Ладно, хватит болтовни, — сказал капитан. Хочешь у нас работать, приходи и оформляйся. Не хочешь — гипнотизирует трактористов. Подключать тебя к серьезным операциям я больше не буду. Не имею права. Да как же, товарищ капитан, у меня же отпуск. — Меня председатель отпустил, я всю технику отремонтировал, весь отпуск буду с вами. — Не знаю никакого отпуска, — сказал капитан, отвернувшись к несгораемому сейфу. — Только идиот проводит отпуск в отделении милиции. — Поезжайте в Сочи, гражданин, или в Сочи. И тут Вася окончательно обиделся, что его назвали гражданином, хотя в этом слове Нет, конечно, ничего плохого, только хорошее.